Глава 29. Я озадаченно хмурюсь. Инстинктивно смотрю на фотографии и опять на Кодал, пытаясь отыскать смысл услышанного в ее бесстрастном взгляде. Что? Мы клали новые полароидные снимки ежедневно с самого начала вашего лечения. Объясняет она. Понемногу изменяли черты лица. И в итоге получилось изображение человека лишь отчасти, напоминающего вашу жену. «Нет. Нет. Это просто... чертов обман разума!» — уговариваю себя я. «Вы уверены? Я знаю, как выглядит моя жена!» Люди очень невнимательны, Артур. «Вы удивитесь, как сильно можно сдвинуть восприятие, если потихоньку изменять... Воспринимаемый объект. Все мышцы тела каменеют. Шумно втянув носом воздух, я хватаю со стола оригинальную фотографию и внимательно на нее смотрю. В эти мгновения весь остальной мир перестает для меня существовать. Вот твои кудрявые локоны. Та самая беззаботная улыбка. Серебряные серьги, которые ты купила, когда мы ездили в Брайтон. «Какого цвета у нее глаза?» Вопрос вонзается осколком стекла, разрушив иллюзию, которую я принимал за реальность. Я был уверен, что это твое лицо. Лицо женщины, рядом с которой я просыпался 15 лет подряд. У тебя карие глаза, орехового оттенка. Однажды вечером, подвыпив, я спел тебе песню Ванна Моррисона. Про кориголазую девушку. Ван Моррисон. Полное имя Джордж Айван Моррисон. Родился 31 августа 1945. Североирландский автор-исполнитель, смешивающий местный фолк с американскими заимствованиями. Вероятно, имеется в виду песня brown Eyed Girl». «Помню, как, глядя в твои глаза, признался». Что они словно две спиральные галактики с едва заметным изумрудным ореолом вокруг зрачка. У женщины на снимке зеленые глаза, кореватые, но все же именно зеленые, губы изогнуты чуть иначе, брови, с которыми ты так воевала, чуть симметричнее твоих. Теперь я понимаю, что человек на фотографии всего лишь отдаленно знакомое лицо, созданное нарочно, чтобы незаметно заместить мои воспоминания о твоей истинной внешности. Мой гнев и возмущение иссякают, лишенные подпитки, уступая место самобичеванию. Я чувствую себя так, будто предал тебя и твою память. Каждый вечер, когда я всматривался в полароидный снимок, я, сам того не ведая, способствовал стиранию твоих черт из памяти и влюблялся в очередное творение нейросети. «Вы же понимали, что все вскроется!» Я тычу пальцем в новую фотографию. «Оставили это у меня под матрасом, зная, что старый снимок где-то еще. Вы наверняка подозревали, что он у меня, а значит, рано или поздно, я догадаюсь о ваших махинациях. Кодал не принимает и не отвергает мои обвинения, позволяя мне самому делать выводы. «Вы хотели, чтобы я заметил?» Выдыхаю я. «Чтобы испытал чувства, которые переживаю сейчас?» «Хотели!» «Ибо диссоциация имеет смысл только если я понимаю, что происходит?» Молчаливый взгляд Кодал подтверждает правильность каждого моего вывода. «Верните мне оригинал!» — требую я. «Это моя собственность! Отдайте мне его!» Кодал вздыхает, наблюдая мой протест со смесью жалости и разочарования. В ее глазах, устремленных на меня, столько самообладания и бесстрастности, что я чувствую, как внутри шевельнулся страх». «Хорошо же. Я ухожу к себе в комнату и по пути встречаю Вилнера, который возвращается обратно. Оба снимка у меня. Касание ладони, и дверь моей комнаты плавно отъезжает в сторону. Пока серая панель двигается, я размышляю. Интересно, что тут делал Вилнер? И почему человека, который провел со мной бок о бок три недели, просит выйти вон?» Как только дверь открывается, я все понимаю. Пол в комнате, словно опавшие листья, усеивают сотни полароидных снимков. Некоторые лежат изображением вверх. Бесчисленные улыбки обращены к потолку. Тысячи глаз косятся на меня, когда я мрачно захожу внутрь. Я поднимаю несколько случайных фотографий и выкладываю перед собой веером, как игральные карты. Три похожих, но разных лица, вариации на заданную тему, обыгрывающие ключевые черты, в которые я когда-то влюбился до того, как они приобрели чужеродный элемент. Откладываю в сторону эти три снимка и собираю остальные. Меня обманывали. Оригинал наверняка спрятан в кабинете Кодал, и его нет среди этих подделок. Скорее всего, она исключила твою фотографию из этого набора, дабы заставить меня просмотреть каждый снимок и убедиться, что я не могу тебя узнать. Просматриваю фотографии. Первую сотню, вторую, третью. А где-то на заднем плане крепнет подозрение, что настоящий снимок уже прошел через мои руки, и я его пропустил, забраковал. Положил к подделкам и ими же завалил сверху. Проходят часы. Дрожащей рукой я бросаю последний снимок на кровать к остальным. 798 улыбок. По моему окаменевшему лицу больше не катятся слезы. Я их уже выплакал. После всего пережитого я словно умер изнутри. В дверь трижды громко стучат. Меня скорее ставят перед фактом, а не спрашивают позволения войти. Вскоре дверной проем заполняет мощная фигура. Вилнер терпеливо ждет, чтобы я последовал за ним. Я вытираю рукавом глаза и поворачиваюсь к нему. «Пожалуйста, — обессильно прошу я, — неужели этого недостаточно?» Вилнер не двигается. На долю секунды я невольно восхищаюсь. Когда одного лишь намека на применение силы достаточно, и само воздействие даже не требуется, это внушает уважение. Наверное, так себя чувствуют дикие лошади, когда их объезжают. К ним приходит мрачное понимание, что при любом раскладе в итоге придется принять навязанный выбор и подчиниться наезднику. Разница между бунтарством и покорностью лишь в затраченном времени. Я беру костыли и хромаю за Вилнером. После коридора с бюстами я готовлюсь поворачивать к лестнице на второй этаж, но, к моему изумлению, Вилнер идет прямо через Атриум и дальше по коридору к выходу из здания. Вынув из кармана пиджака ключи, он отпирает двери. С тяжелым лязгом металлический засов отъезжает в сторону. Двери на хорошо смазанных петлях плавно распахиваются наружу, впуская в здание волну прохладного осеннего воздуха. Вилнер улыбается, жестом приглашая меня прогуляться по саду. Свежий ветер шелестит по аллеям кустов. Холодный воздух наполняет легкие и пробуждает чувства. «Вилнер ведет меня по дорожке до границы сада. Там на земле лежит темное покрывало. Она в курсе вашей затеи, интересуюсь я. Вилнер традиционно безмолвствует и останавливает меня у края покрывала. Я смотрю вниз и не сразу различаю в сумерках шотландскую клетку на пледе для пикника». Вилнер жестом предлагает мне сесть и протягивает руку, помогая устроиться. Я долго на него смотрю, прежде чем позволить усадить себя на край пледа. И вот я сижу, неловко вытянув одну ногу и положив костыли рядом. Вилнер тоже усаживается. Нас обдает порывом холодного ветра. Мы смотрим на море за ангаром, на мерцающие огни далекого берега. На желтой маячке катера береговой охраны. Вилнер невзначай кидает взгляд на часы, а я поворачиваюсь к хаосу, Быстро отыскивая глазами огромное круглое окно в кабинете доктора Кодал. Интересно, смотрит ли она сейчас сюда, стоя за темным круглым стеклом. Отчасти мне хочется, чтобы так и было. Ее там нет. Слышится раскатистый бас с характерным валлийским акцентом. А не имев от изумления, я медленно поворачиваюсь к сидящему рядом человеку. Вилнер сидит по-прежнему, глядя на океан, как будто не заговорил со мной впервые за все время. «Я подумал, что нам не помешает побеседовать», — спокойно заявляет он, «с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной».